Холл оказался еще более роскошным, чем фасад. Всюду хрустали ковры, картина на стенах. Засмотревшись на пейзаж, девочка наступила на чьё-то платье, а дама одарила ее таким взглядом, словно хотела убить. Наташа испуганно извинилась и поспешно спряталась за спину госпожи Клонья. Людской поток, впрочем, не такой уж и плотный, поднимался на второй этаж. Туда же направилась и госпожа Клонья. Госпожа, я покидаю вас, сказал Аслонд. Слуги остаются на первом этаже, вон в той стороне. Как только я выполню ваш приказ, вернусь туда. Спасибо, Аслонд, буду ждать. Как вернетесь, найдите способ сообщить мне о результате. Хорошо, госпожа. Аслонд исчез. Госпожа Клонья!» «Ее воспитанница, Наталья Викторовна Стахова, призванная дома дом громко объявил у двери зала какой-то человек в нарядной ливрее и с огромным посохом в руке. Воспитанница изумилась девочка. Не переживай, пусть завидуют. И тебе, и мне, госпожа Клонье вдруг подмигнула девочке ладно, мне завидуют, понятно, но вам почему завидовать должны? Ха. Ты думаешь, каждый тут может похвастать, что у него живет призванная? А что в этом такого? Вот это лучше спросить у моего племянника, он все таки маркой в таких делах более моего понимает. А теперь выше голову и вперед!» Так, под руку с госпожой клонье. Наташа вошла в огромный зал, ярко освещенный несколькими люстрами, свисающими с потолка на золоченных цепях. От обилия позолоты ребило в глазах, Из-за зеркал, расположенных на стенах, зал казался еще более громадным, чем он был на самом деле. Девочка, подражая госпоже Клонье, повыше задрала подбородок, Хотя только с огромным трудом сдерживалась от того, чтобы не начать вертеть головой в разные стороны. Судя по нарядам, здесь и вправду собрались самые богатые и знатные семьи страны. Объявление церемонии мейстера не осталось неуслышанным, и на вошедших обернулись все, причем смотрели именно на девочку, а не на госпожу Клонья. Наташа такого внимания к собственной персоне никак не ожидала, и поспешила спрятаться за веером. Удобная штука, оказывается. Госпожа Клоние провела девочку к стене, где им немедленно придвинули небольшие креслица с мягким сиденьем и резной спинкой, в которые они обе и сели. Девочка на мгновение замешкалась, слишком длинном и непривычном платье, она быстро разобралась. "Ну, теперь, по крайней мере, можно и понаблюдать за праздником". Наташа задрала голову, изучая лепнину, потом посмотрела на широкие окна, очень похожие на золотой зал Зимнего дворца в Питере. "Правда, этот надо признать побольше будет. Или так кажется из-за зеркал рядом с ними". Остановилась компания разновозрастных балбесов, как сразу окрестила их девочка. Они представляли собой как раз тот тип мужчин, которые Наташа терпеть не могла: богатые и надменные, воображающие себя неотразимыми. Всего их было четверо, похоже даже родня. Пожилой половатый господин в парике с длинными черными локонами, которые при его вымешковатой фигуре смотрелись, мягко говоря, не очень. Второй, скорее всего, сын этого господина, в чертах его лица отчетливо просматривалось семейное сходство. В отличие от отца, этот мужчина поряко не носил, а обладал природными вполне симпатичными русыми волосами. Лет ему было около сорока, может, чуть меньше, и двое его детей, судя по той почтительности, с какой они держались у него за спиной. Один высокий молодой человек лет 20, второй где-то ее ровесник. Все разряженные и надушенные сухожильными руками, на которые Наташа не могла не обратить внимания, когда протянула свою для знакомства. Пожилой вежливо приложился к кружеву перчатки. Приятно познакомиться, госпожа Наташа призванных давно у нас не было легард горхом к вашим услугам честно говоря я никак не ожидал что гринберг решат прибегнуть к такому способу скажите уже есть какие-то успехи какие-то успехи несомненно, есть туманно отозвалась девочка это радует не хотелось бы чтобы такой древний род потерял положение Это была бы трагедия для республики. Я тоже так считаю, кивнула Наташа. Рад, что наши мнения в этом вопросе совпадают. А это мой старший сын Доронт и внуки Аксел и Доронт. Каждый представленный подходил, чуть склонялся и целовал поданную руку. Наташа все более и более ощущала себя в каком-то историческом спектакле. И ведь ей это начинало нравиться, черт возьми. Пусть и явные франты, но какие манеры. Тут заиграла музыка. Наташа поискала глазами, откуда она доносится, и обнаружила на другой стороне зала, на уровне второго этажа, нишу. благодаря великолепной акустике, очень чистый звук разносился по всему залу. Не давая сразу определить, откуда он идет. И почти тут же музыка оборвалась. В центр зала вышел церемонимейстер и объявил: "Председатель Сената Республики, Мат, Свер, Амекаль, магистр ордена паутины". Загремел торжественный марш, раскрылись двери, все приглашенные склонили головы. В зал вошел невысокий, чисто выбритый человек в одежде красных белых тонов с вышитым на груди восходящим солнцем. А двое мальчишек несли края его мантии. а Наташа, при виде этой торжественности, покачала головой. Чем больше смотрю на республику, тем яснее вижу монархию, пробормотала она. Тут почти королевский выход. Э госпожа Колоньей чуть дернула девочку за рукав. И когда та посмотрела на нее, сурово, сдвинула брови и покачала головой. В общем, понятно, о свободе слова тут еще не слышали. Председатель Сената, на намекзамер, потом поднял руку, призывая к тишине. Дамы и господа, разрешите объявить праздник по случаю очередной годовщины провозглашения республики. Открытым Он ещё много чего говорил, но Наташа не слушала. Наслушалась слушала в своё время выступлений различных политиков по телевизору. А уж праздничное выступление, по ее мнению, могло бы быть и покороче. Но вот речь закончилась, председатель скинул мантю и пажи, что ли, хотя пажи, это при королевских дворах, быстро свернули ее и утащили из зала. Маатсвер, Мэкаль Она направился к Наташе и госпоже Клонье, которые при его приближении поднялись. "Рад видеть у нас на празднике ту, что постоянно украшает его такими великолепными нарядами, наших уважаемых дам", цветисто поприветствовал он госпожу Клонье. "Я слышал, у вас появилась воспитанница? Не представите меня?» "Конечно, господин председатель," Короткое церемониальное представление Наташа неумело сделала реверанс. Эта неумелость не укрылась от председателя, и он улыбнулся краешками губ, но его глаза оставались холодными и оценивающими. Он задержал руку девочки в своей ладони, пристально изучая лицо Наташи. Та чувствовала себя крайне неуютно, но что-либо предпринять не осмеливалась не зная, как может отреагировать этот вельможа. Просто поразительно, проговорил он. Вы уверены, что сможете отыскать наследство? Я стараюсь, во... господин председатель. Чуть не ляпнуло Ваше величество. Во скандал был бы. думаю, у меня получится. А вы знаете, почему к вам такое внимание? Не задумывались? Над этим "Вот так", в лоб, Наташа неуверенно оглянулась на госпожу Клонье. Та хмурилась, но помочь явно ничем не могла. Честно говоря, не думала, отношение Гринвера вполне понятно, я их надежда, а больше, кроме уважаемого мага Гонса и госпожи Клонье, я ни с кем не встречалась. Понятно. Призыв Заклинание капризно и людей оно переносило очень редко, случаи единичные. И когда такое случается, заклинание выбирает людей по каким-то одному ему ведомым параметрам. Но каждый попавший к нам человек, призванный по определению, не может быть заурядной личностью. И мы решили, что таких гостей лучше примечать, чтобы они могли стать полезной республике. Тогда и был принят закон, согласно которому после завершения дел и получают гражданство республики. Как председатель Сената, я должен заботиться о процветании Моригата. Все это хорошо, но зачем об этом говорить здесь и сейчас? Чего этот председатель хочет добиться? Кажется, праздник не самое подходящее место для таких бесед. Поскольку Наташа никак не могла понять, чего от нее хотят, она только вежливо поклонилась. Маатс Вермекель несколько секунд ждал ответа, когда же понял, что его не будет, заговорил снова. Я вот смотрю на вас и пытаюсь понять, чем же вы такой примечательный человек и не могу. Призванный мог бы быть и постарше и представительней меня забыли спросить о возрасте и солидности, когда призывали. Девочка уже начала сердиться. И я вовсе не мечтала оказаться кем-то куда-то призванной. Верно, заклинание не спрашивает того, кого призывает. Я буду наблюдать за вами. Чего он хотел? Поинтересовалась Наташа у госпожи Клонье, когда Мац Вермекель отошел. Не знаю, хмуро ответила она. Это прижжённый политик, и он просто так никогда не станет с кем-либо говорить. Какие-то виды у него на тебя есть, но мы еще посмотрим. Праздник был в самом разгаре, когда к ним подошел Гон с женой, и тут же Реалона с Гортом. Девочка и не знала даже, что Горт тоже собирается на праздник. Она стала оглядываться в поисках Амальта. Горд понял, кого она разыскивает. Амальта здесь нет. Он никогда не любил таких массовых праздников. Я же вот о чем хотел поговорить, госпожа Наташа. Вы понимаете, что завтра последний день. К чему вы это сейчас? спросила девочка, наблюдая за танцующими парами. Я вроде как потерей памяти не страдаю. Горд злой дернул рукав. Ко мне подходил Мацвермекель, будь он не ладен. Это который председатель сената? Да. Они с отцом всегда были союзниками. Да и председателем он стал благодаря ему. А сейчас почти в открытую спросил, готов ли я продолжать дело отца или ему искать других союзников. Как он сказал, ничего личного, только дела. Он и к нам подходил. все понять не могла, чего хотел этот Лиз, заявила госпожа Клонья. Теперь понятно, проверял, по силам призваны отыскать наследство или нет, вырабатывал линию поведения. Все обернулись к Наташе. А вторая загадка вас не интересует, господин Гарт? поинтересовалась она, по-прежнему глядя на танцы. Или, что вернее, Ее все таки стоит назвать первой. — "О чем это вы, Наташа?" удивилась госпожа Клонья. Гордже дернулся. — "Об этом мы поговорим в другом месте. Ваше правы". Наташа повернула голову, посмотрела на Горд, потом на Риаллона. "Давайте только отойдем куда-нибудь, тут слишком шумно и много лишних ушей". Горд кивнул и пригласил всех за собой. Он откинул занавеску за которой оказалась дверь, выведшая их на огромный балкон, нависающий над небольшим садом во внутреннем дворе здания. Здесь тоже находились люди, но все они стояли своими компаниями и друг на друга не обращали никакого внимания. Егор прошел к дальнему краю и прислонился к перилам. Тут нормально. Так, что вы хотели сказать? «Про наследство, госпожа Наташа. Только то, что у меня есть одно предположение. Что? Одновременно воскликнули Горд и Гонс. Даже Элайда, вопреки обыкновению, вертшая себя почти незаметно, заинтересованно придвинулась поближе, хотя шла сюда с явной неохотой. Реолона же буквально ослепила всех своей улыбкой. Я уже говорила господину Магу, что мы сделали неверный вывод. Все решили, что искать следует драгоценности только потому, что Луриэль Гринвер заезжал в квартал ювелиров. У всех сработал стереотип, впрочем, и у меня тоже. Раз ювелиры, значит, драгоценные камни. Так, отец спрятал не драгоценности, удивилась Ариаона. Нет, ни в спальне ни в кабинете вашего отца я не нашла никаких драгоценностей. Поправьте меня, если я не права, но он и не носил их. Зато носите вы. Наташа многозначительно покосилась на украшение Риалоны и перстень Горта. Даже Амальт носит золотую цепь с каким-то украшением. Вряд ли Луриэль Гринвер стал бы вкладывать деньги в то, в чем совершенно не разбирается. Тогда Куда же он спрятал деньги? А он их и не прятал. Где? Проще всего спрятать лист в лесу. Послушайте, я уже достаточно намеков сделала, чтобы догадаться. Подумайте сами. Что значит подумайте? рассердился горд. Разве это не ваша обязанность отыскать наследство? Верно, но все дело в том, что я пока не уверена. Аслон по моей просьбе как раз сейчас кое-что уточняет. Как только он доставит нужные сведения, я скажу, где ваше наследство, или не скажу, если мои подозрения не подтвердятся. Однако вы, Наташа, слишком спокойны, заметила Риалона. Мне думается, что вы все же знаете, где искать. Вам нужны мои предположения или наследство? поинтересовалась девчонки Давайте отложим этот разговор до завтрашнего утра. А пока вернемся в зал. Тут слишком жарко, а там я видела, вроде бы мороженое разносили. Очень мне хочется вашего мороженого попробовать. Девочка решительно зашагала в зал, где отловила ближайшего слугу, который на подносе разносил вазочки с мороженым. Рядом с девочкой пристроился еще кто-то. Наташа чуть скосила глаза. «Господин Торнт. Какой сюрприз! Тоже хотите мороженого? Госпожа Наташа, полещён, что вы запомнили меня. Мальчишка улыбнулся. С учётом того, что мне здесь представлялось только пять человек, это сделать было нетрудно», безжалостно Бежиласно его попытку Наташе. Госпожа Наташа рядом с девочкой почтительно остановился ещё один слуга с подносом. Только на нем лежала не еда, а какая-то бумажка. Да, девочка вопросительно повернулась к нему. «Вам просил передать ваш слуга Аслунд. А, спасибо. Девочка поспешно схватила конверт. Слуга с поклоном удалился. Наташа развернула листок и углубилась в чтение, не обращая внимания на Торонто, который заинтересованно за этим наблюдал. Он осторожно подошел к ней со спины и заглянул через плечо. Наташа хмыкнула и повернула листок так, чтобы и ему было удобно читать. Закончив, девочка в порыве чувств щелкнула пальцами. Я так и знала. Есть. А можно вопрос? Вы теперь интересуетесь движением караванов? Если это поможет мне выполнить задачу отыскать наследство Гринверов. А это поможет? Девочка повернулась к нему, но тут же была вынуждена заняться мороженым, которое едва не упало ей на платье. Наконец, справившись с ним, Наташа соизволила обратить внимание на Таронта. "Можете передать своему отцу, это ведь именно он вас послал? Нет? Тогда что он с таким интересом смотрит в нашу сторону?" "Господин Таронт," Я вам не нравлюсь. Это очевидно. Но вы смиряете свою гордость, нобеля, и все таки общаетесь с простолюдинкой. Пусть и призвонной, да еще с такой прической мелкой хулиганки и вообще асоциального элемента. Не перебивайте. Если будет желание слушать, потом расскажу, кто такие эти элементы. Поверьте, очень нехорошие люди. Что может заставить вас смирить гордость? Очевидно, родительская воля. Почему послали именно вас? Ну так не вашего же брата посылать, он, конечно, неотразим, но для меня староват, а вот вы с вашей непревзойденной внешностью легко обведете вокруг пальца плебейку-дурочку, у которой уже от одного только общения с таким блестящим представителем древнего рода должна закружится голова до такой степени, что она ее потеряет. Я фигурально, конечно. Похоже, ни одного председателя сената интересует, сумеет ли семья Гринверов вернуть свое влияние или нет. Так вот, можете передать отцу, что с помощью своего непревзойденного ума, колоссальной хитрости и непередаваемого обаяния вы сумели выяснить у такой глупой провинциальной простушки как я, военную тайну мальчишеки мальчиша а это заметьте не удалось даже главному буржуину да я знаю где лори релли гринвер спрятал наследство а теперь до свидания не могу смотреть на ваши страдания от общения с низшим существом типа меня после такого монолога девочка устало выдохнула А потом едва не расхохоталась, глядя, с какой скоростью удирает от нее Таронт Горхом. Праздник закончился уже далеко за полночь, а Наташа выходила из дворца вместе с Гринверами и Гонсом. госпожа Клонье, сославшись на усталость, уехала раньше, пере заботу о девочке к неудовольствию Элайды племяннику. "Вы получили сообщение от Асланда?" спросил Горт. Да, не стала скрывать Наташа, но я по-прежнему не уверена в правильности своей догадки. Я знаю, что искать, но пока есть сомнения, где искать. Давайте все таки потерпим до утра. Горд раздраженно хлопнул себя по боку и отправился вместе с Реолоной к коляске. Девочка проводила их задумчивым взглядом. Как все сложно из-за убийцы. Не будь его, объяснила бы все Гринвером прямо сейчас, а дальше пусть они сами со своим наследством разбираются. А так приходится думать еще и об убийце. И спешить тут нельзя. Наташа оказалась в одной коляске с гонцем и его женой. Элайда уже знала, что ночевать они едут в особняк Гринверов, и была этому не очень рада. Это мой долг разобраться с этим делом, закончил разговор Гонс, не став выслушивать возражения жены. А тебя, дорогая, если хочешь, я отвезу домой. Коляска тронулась. «Наташ, может, все таки раскроете тайну, что мы ищем? Честно говоря, я не совсем понял, девочка хмыкнула. Господин Гонс, просто вспомните, что любил больше всего Нацветил Лурель Гринверг. И в чём он разбирался лучше всего? И что из этого может стоить миллион дежей? В чём разбирался и что любил? Но ну, он был помешан на рорнайском искусстве. О, великий! Вижу, вы догадались, что нужно искать. Если хочешь что-то спрятать, поставь это на самое видное место. И правильно, нефиг фиг, стены рубить Значит, Ошон, — задумчиво кивнул Гонс. — таки исполнил свою мечту. А новый уверены?» По данным, добытым Аслундом из архива, единственным большим караваном, который отправился из Муригата в тот день, был караван из Архона, бывшей столицы Рорнейской империи. Любовь же Луриэля к крорнейскому искусству была известна всем. Хотите спорить, что начальник каравана или как там его называют, неоднократно встречался с Лурелем? Наверняка обошонни они договаривались давно. Вряд ли Лурель хотел купить его для себя. Слишком уж дорого. Но я вспомнила о его записках, в которых он говорил о том, что мечтал хотя бы подержать его в руках наверняка он предполагал выступить обычным посредником между продавцом и советом магов, но когда он понял, что его жизнь в опасности, изменил план. Луриэль снял все деньги и сам купил Ашон, оставив ту самую приписку в завещании. Спрятав таким образом деньги от убийцы, можно предположить, что умирать Луриэль не собирался и надеялся на время покинув дом во всем разобраться только убийца его опередил, хотя и сам попал в просаг денег, ради которых все затевалось. Не оказалось «Тогда все просто, кивнул Гонс. Надо посмотреть записи Лореэль о пополнении коллекции от 14 и 15 апреля и проверить его покупки за эти дни. И ничего вы не найдете. Лорель не настолько прост, И уж о такой возможности подумал? Вряд ли вы что-то найдете в покупках за эти дни. Тогда у нас проблемы, Гонс нахмурился. Проверить всю коллекцию Лорелей в поисках хашона Да на это месяца два уйдет. даже если проверять только предметы из кабинета, а не во всех залах. Послушайте, Наташ, а может, стоит переговорить с уборным, ну, старым слугой Гринвера? Честно говоря, я думал, вы сразу с ним захотите поговорить, возможно, он что-то сможет сказать. Это была первая моя мысль, призналась девочка. Но подумав, я посчитала, что особого смысла в этом разговоре нет. Горд его расспрашивал и передал мне все, что знал. нового. обран мне бы не сказал, он мог искрыть что-то по просьбе господина. Честно говоря, мне кажется странным, что Лорель вот так вот просто прогнал слугу, который верно служил ему почти пятнадцать лет. Мне тоже кажется это странным. Ано, допустим, все так, как вы говорите, и Обран ничего не сказал Горту. Так почему вы думаете, что он скажет это что-то мне? Гонт крепко задумался, потом произнес. Все равно мне кажется, что он что-то знает. Очень может быть, но нам не скажет. Это совершенно точно. К тому же мне уже это и не надо. Девочка улыбнулась и проверять всю коллекцию не придется. Я почти уверена, какая вещь в коллекции является ошоном. И вы догадаетесь, если подумаете. Вы ведь тоже видели каталог Луриэля. Ой, Наташа вдруг испуганно глянула на Элоиду и обнаружила жену Гонса крепко спящей. Теперь уже Гонс улыбнулся. Я тоже подумал, что ей не стоит знать про убийство в доме Кренверов. Она бы немедленно растрезвонила об этом на весь город. У нее много достоинств, но умение держать язык за зубами в их число не входит. Я подумал об этом чуточку раньше вас, госпожа Наташа. "ledo ещё раз будьте внимательней. Мстительность вам не идет, пробурчала девочка, сознавая свой промах. "Но должен же я был резко с вами. значит ответ в каталоге коллекции. Что ж, я принимаю вызов. Обещаю утереть вам нос", юная задавака. Наташа рассмеялась, колески подкатили к воротам парка